И часто у вас бывает такое горячее время? Бывает куда горячее. Но сейчас работы мало. Третьего дня я сдала большой заказ. Траурное платье. У куклы, на которую я шью, умерла канарейка. И вы так и сидите целый день одна? Или соседские дети? Укус! «Не говорите мне о детях! Я терпеть не могу детей! Мне все их повадки и фокусы давно известны!» И она сердито потрясла кулачком, поднеся его к самым глазам. Вряд ли требовался большой учительский опыт, чтобы понять, как больно было кукольное швье чувствовать разницу между собой и другими детьми. Во всяком случае, оба, и учитель, и ученик, сразу об этом догадались. «Только им и дело, что бегать, кричать!» Играть во всякие игры, драться. Только и и дело, что скок-скок-скок на одной ножке по тротуару. Мне их поводки и фокусы давно известны. Да это еще не все, кто заглядывает в чужие замочные скважины и кричит всякие обидные слова, и передразнивает, какая у кого спина и ноги. Да-да, мне всех их повадки и фокусы давно известны. А знаете, какое я придумала им наказание? У нас на площади есть церковь, а под этой церковью черные двери в черное подземелье. Так вот, я отворила бы одну такую дверь и затолкала бы туда их всех, а потом дверь на замок и в замочную скважину перцу им, перцу. А перец зачем? Чтобы чихали и обливались слезами. Чихают слезы из глаз кап-кап. Тут я начну их дразнить в замочную скважину, как они сами, озорники и проказненьки, других дразнят. Потрясание кулачком перед глазами на сей раз особенно энергичное, видимо, принесло некоторое облегчение хозяйке дома, и она заговорила уже более спокойным тоном. Нет-нет-нет, бог с ними, с детьми. Я больше люблю взрослых. Они такие умные, сидят смирно, не скачут, не прыгают. У меня уже давно решено. Пока не выйду замуж, только с ними и буду знаться. А замуж хочешь, не хочешь, все равно придется выходить». Возраст этой маленькой особы не поддавался определению. Фигурка у нее была щупленькая, а личка одновременно и юная, и старообразная. Ей было, вероятно, лет двенадцать, от силы 13, никак не больше. Вот, например, одна взрослая особа, которую я считаю своим большим другом. Кукольная швея дернула за рычажок возле ручки кресла, дверь открылась и в комнату вошла, Лиззи Хексом, одетая в черное. «Чарли, это ты?» Она обняла брата, как в сталь, что явно смутило его и никого больше не замечала вокруг. «Ну, ну Лиз, довольна. Посмотри, кто со мной пришел. Мистер Хэдстон. Ее взгляд встретился со взглядом учителя, который, видимо, не ожидал, что сестра Чарли Хексома такая красавица. И они пробормотали обычные слова приветствия Девушка была немного смущена этим неожиданным посещением Учитель держался натянуто Впрочем, он никогда не чувствовал себя вполне свободно Я говорил мистеру Хедстону, что ты еще не устроилась как следует, Лис Но он оказал нам любезность и все равно захотел пойти со мной И вот я его привел Как ты хорошо выглядишь Бредли Хедстон, по-видимому, был того же мнения.